Глава тридцать пятая. Хотелось бы мне иметь такую суперспособность от моего бывшего, чтоб тот не мог прикасаться ко мне. «Я дойду до дома», — сказала я, посмотрев на Клейтона. Он ее пара, но ведь мы с ним, по человеческим правилам. Я пошла вперед, потому что не могла смотреть на них вместе. Как же это неправильно и обидно. Вот строишь отношения с кем-то, а у него по природной задумке есть какая-то идеальная пара. Всем более Марина ему досталась от брата, только бы дойти домой, а там уже за лечь и не просыпаться. Хотелось спать, пока не пройдёт боль в сердце. Что случилось, спросил Клейтон, пока мы шли. Я помотала головой. Если бы он узнал в том мире, то от Серёжи бы ничего не осталось. Да и сейчас ему лучше не знать. Ничего. Впереди показался дом, ставший мне родным. Дворецкий открыл нам дверь со стороны сада. Мне одежду и за лекарем немедленно в город. Притащить его сюда, даже если он спит, прорычал Клейтон. Дворецкий кивнул. Только отведи эту девушку. Клейтон показал на Марину в мою комнату. Ну вот, теперь он её в комнату свою тащит. Ну мой ребёнок, моя дочка, она же там осталась одна, чуть не заплакала вновь Марина. Серёжа за ней присмотрит, спокойно ответила я. «Мой брат не умеет сидеть с детьми», — возмутилась она. «Брат? Сережа — ее брат? Вот же, бывший!» «Верни меня домой к моему ребенку!» — заорала она. «Мама!» — раздался голос Коли. Мальчик стоял у входа в кухню в одной рубашке. Я глянула на него, понимая, что этот вопрос адресован не ко мне. «Ну как же больно! Я же к Коле привыкла как к родному!» Ты пришла, закричал ребёнок и рванул вперёд, к мне, обнял тонкими ручками, уткнувшись в мой живот. Я думал, ты не придёшь. Что ты? Я всегда приду к тебе, погладила его светлые волосы. Мельком глянула на Марину, которая округлившимися глазами смотрела на нас. Он прошептал Анне. В комнату Марины живо прорычал Клейтон, спрятавшийся за стол. И девушка послушалась. Даже пошла спеной к выходу, не сводя взгляда с Коли. А это кто, спросил у меня ребёнок. Эм, я не нашлась, что ответить и посмотрела на мужчину. Знакомый ответил тот. Коля не отпускал меня ни на минуту, пока мы поднимались на наш этаж. Даже когда я вошла в свою комнату и легла в кровать, он примостился рядом. Клейтон остался внизу ждать целителя или пошёл к Марине. От этого стало ещё больней. Он ее пара, и они на этом уровне могут быть близкими. Она управляла им, пока он был драконом, и он ее слушал. Ребенок уснул, уместившись на моем животе, как на подушке. Единственный мужчина, который меня искренне любит, несмотря ни на что. Или он еще не понял про Марину. В комнату постучались, когда я задремала. Не будила Колю, пусть спит ребенок, где хочет. «Давай, дети разрешила». Коля очнулся, протер глаза. «Что?» — сказал заспанным голосом. «Солнышко, иди к себе в комнату. Меня сейчас осмотрит лекарь», — попросила его. Дверь открылась, и на пороге появился знакомый доктор. Я вспомнила, что мы были у него в клинике. Позади него стоял Клейтон. «Уложите его, пожалуйста», — попросила я мужчину. Тот нахмурился и кивнул. «Доброй ночи!» — лекарь бодро подошел ко мне. Казалось, что он ночью и не ложился спать. «Солнышко, иди к себе в комнату. Или Клейтон пообещал ему столько денег, что тот сразу стал бодрым. «Деньги — отличное средство от сонливости». «На что жалуетесь?» «У меня, возможно, сотрясение мозга», — ответила. «Болит голова, был один обморок». Лекарь на минутку замешкался. «А вы — феникс, дракон, человек». «Ясно. Позвольте ощупать вашу голову». Я немного поднялась, все еще ощущая головокружение. Только теперь стало лучше, боль утихла. Доктор прощупал голову от висков до затылка, а я немного дёрнулась, когда он надавил на больное место. Я могу узнать, что случилось? Сильно ударилась головой о стену. Так, ясно. Вроде всё в порядке. Вам необходим отдых и травы. Они успокоят вас и понизят давление. Я могу взять у вас кровь для проверки, спросил. Тогда я точно скажу, что вам пить. Да. Руку. Я протянула по привычке руку, как когда берут на анализ из вены. Но лекарь достал миниатюрный ножичек и полоснул меня по ладони. Затем в небольшую мензурку сцедил немного крови. «Ах, вы же человек!» Он похлопал себя по карманам и посыпал каким-то порошком. Ранку тут же заколола, и я чуть не смахнула его. «Сделаю быстрый осмотр крови. Он должен показать, есть ли у вас какие-то серьёзные проблемы». Он добавил в мензурку какой-то золотистый порошок, стряхнул её. Кровь смешалась с золотом, а мне захотелось вернуться в свой мир, в ближайшую больничку, потому что мне совершенно не понравилось лицо доктора. Так, милочка, с головным давлением у вас всё в порядке, но есть кое-что. К сожалению, не могу точно сказать, нужно, чтобы вы пришли ко мне через неделю или даже лучше через две. В чём дело? спросила я. Я не могу сказать, потому что не уверен. У вас есть изменения в крови, но я боюсь ошибиться. На что подозрение? У меня рак, туберкулёз, волчанка, завалила я его вопросами. Понятия не имею, о чём вы. Вы лекарь, вы обязаны сообщать своим пациентам правду, даже если вы не правы. Возможно, вы беременны. Причём на очень маленьком сроке, ответил он, а я чуть не отправилась в очередную обморок. Поэтому я и говорю, что нужно пройти обследование через 2 недели. Кстати, если ребёнок нежелательный, так всё, хватит, остановил его. Я вас поняла. Хорошо, тогда я вам оставляю список и травы для настойки на два раза. Лекарь положил на тумбочку пакетик. Жду вас через 2 недели. Благодарю, спокойно ответила. Он ушёл, а я чуть не зашлась в истерике. За что же мне всё это? И клейтоновская пара, и ребёнок от него. Хорошо хоть не от Серёжи. Это единственное, что радовало. А если клейтон не захочет разводиться с Мариной, значит, даром мне такой не нужен. Что сказал лекарь? В комнате появился динозаврище. Отдыхать и пить травы. Через две недели показаться ему. Я поднялась с кровати и взяла пакетики. Куда это вы? Уже на «вы». Заварю себе настой. Ложитесь, я сам. Он забрал у меня из рук травы, а я в нофя ещё теляжок. Ай, padula на пальцы. Извини. Пока Клейтона не было, я сходила в ванную, а когда вернулась, на тумбочке стояла чашка с настоем, а мужчины не было. Легла на кровати, свернулась в клубочек. А так вообще можно лежать, если я беременна? Итак, всё, что случилось этим днём. Серёжа, брат Марины, которая сошла с ума, Клейтон тянет к ней Но я от него беременна. Возможно, беременна. Просто отлично. Перед глазами и так картинка, что вот сейчас мой динозаврюша пошёл к Марине, лежит с ней рядом, обнимает, потому что они пара. А я я просто буду спать. В полудрёме услышала, как дверь открылась. Через несколько секунд кровать прогнулась, послышалось знакомое дыхание. Есть небольшая странность в том, чтобы помнить, как дышит любимый. Всё-таки, несмотря на парное притяжение, он пришёл ко мне. Я спокойно провалилась в сон.